Осталось слово только за моими родителями. Ты станешь самой красивой невестой, я тебе обещаю. Ни у кого не будет такого царского платья, как у тебя. Твой отец как-то не ожидал, что я буду просить твоей руки. Он так растерялся. Мне даже самому стало немного не по себе. Все произошло столь неожиданно. Отец был просто шокирован. Шарль, ты действительно умеешь делать сюрпризы. Я держалась из последних сил. Мне было очень тяжело улыбаться, так как внутри бушевали демоны. Мне хотелось остановить автомобиль, вытащить из него Егора, начать трясти его за грудки и требовать получить свою дозу. Егор показал мне мир, в котором всем правит кокаин, и втянул меня в страшную кокаиновую зависимость. Его издевательства были слишком жесткими и не укладывались у меня в голове. Как можно было так со мной поступать в самый ответственный для меня момент? Что он себе позволяет? Посмотрев на руку Шарля, я вдруг увидела, что по ней ползет маленькая змея и завизжала. Наташа, ты чего испугался за меня, Шарль? Там змея. Где? Маленькая змейка у тебя на руке. Неужели ты не видишь? Наташа, тебе кажется, здесь нет ничего. Шарль... Это я не понимаю, как можно не заметить, что по твоей руке ползет змея. Выкини ее, пожалуйста, в окно. Я боюсь. Я боюсь змей. Я их ненавижу. Ничего не понимающий Шарль растерянно смотрел на меня и не знал, что со мной делать. Поморщившись от брезгливости, я схватила невидимую змейку и выбросила ее в окно. «Наташа, что с тобой творится?» Немного испуганно спросил меня Шарль. «Что происходит?» Я положила Шарлю голову на плечо и тихо произнесла. — Шарль, я плохо себя чувствую. Может, никуда не поедем? — Но это невозможно. Мои родители отменили все свои дела. Они нас ждут. В этот момент Егор спросил меня голосом, полным издевки. — Доча, что у тебя болит? Почему ты плохо себя чувствуешь? У тебя насморк? — Мне сегодня не здоровится. — Папа. Ты не взял с собой какие-нибудь таблетки? Может, порошок от горла? Я выпью его с водой. Давайте остановимся у аптеки и купим порошок, — предложил ничего не подозревающий Шарль. Это займет пару минут. Боюсь, что здесь не продают такой порошок, — напряженно ответила я. По крайней мере, в аптеке точно. Зря ты так считаешь. У нас в аптеках достаточно широкий ассортимент лекарств. Егор протянул мне таблетку и все так же издевательски произнес «Выпей, доченька, полегчает». Не могу гарантировать, что отпустит, но немного полегчает. Шарль попросил водителя остановить машину и пошел купить мне воды. Я покосилась на водителя и сказала Егору по-русски «Что это за таблетка?» Экстази. «Егор, мне кажется, ты уже отыгрался на мне по полной программе за мои слова. Дай мне дозу, или я просто умру». Прости меня за то, что я наговорила тебе всякой ерунды. Дай мне дозу. Я тебя умоляю, Егор, пожалуйста. Будь человеком. Наташа, какая доза? Ты к родителям жениха едешь. Пора становиться приличной девушкой. А ты скажи родителям жениха, что ты наркоманка. Они тебя в дорогую больничку положат, лечить начнут. Или боишься, что твой французский лох сам от тебя откажется? Егор, ты уже наказал меня по полной. Ну, не мучай, дай дозу. Хочешь, я с тобой поговорю о твоей прошлой жизни? Не хочу. Почему? Потому что я говорю на эту тему всего один раз. Вскоре появился Шарль и протянул мне бутылочку с водой. Я трясущимися руками положила в рот таблетку, выпила ее и посмотрела виновато на Шарля. Шарль, прости, я купалась вчера в море и простыла. Как же так, море теплое? Я очень долго потом стояла под ледяным душем. Наташенька моя, ну что же ты себя не бережешь? У меня по-прежнему сильно болело сердце. Я слышала, что экстази — это клубный наркотик, и его в основном употребляет молодежь на дискотеках. Правда, когда-то я видела по телевизору программу, в которой говорилось, что от экстази можно даже умереть. Много молодых людей попадает в реанимацию, потому что смешивают экстази с алкоголем. Но это меня интересовало меньше всего, если бы Егор дал мне шприц и сказал, чтобы я сделала себе укол в вену, и мне от этого станет легче, я сделала бы это, не раздумывая ни минуты. Я действительно пошла на все, только бы облегчить свое состояние. В той передаче также шла речь о девушке, которая приняла экстази. Ничего при этом не почувствовала, а умерла.